Глава двадцать В этом году рождественский ужин в гостинице Канди был несравненно лучше такого же ужина пятилетней давности. За одним столом сидели семьдесят пять человек, и к трем часам, когда ужин закончился, только половина их держалась на ногах. Шон, держась за перила, поднялся на второй этаж и торжественно сказал Канди и Дафу. «Я люблю вас!» — Люблю обоих от всей души. Но сейчас я лягу спать. Он оставил их и двинулся по коридору, ударяясь о стены, как бильярдный шар, пока рикошетом не залетел в свою спальню. — Пожалуй, тебе стоит проверить, как он, Даффорд. — Пьяный слепой ведет другого пьяного слепого. Неразборчиво пробормотал Дафф и также с помощью стен отправился по коридору за Шоном. Шон, сидя на краю кровати, сражался с башмаком. — Ты что надумал, приятель? Сломать лодыжку? Шон милостиво улыбнулся ему. — Входите, входите, все четверо. Выпейте. Спасибо у меня с собой. Дав, как заговорщик, закрыл за собой дверь и достал из-под пиджака бутылку. Она этого не видела. Она не знает, что у ее маленького Даффорда. Большая прекрасная бутылка во внутреннем кармане. — Не поможешь мне снять этот проклятый башмак? — спросил Шон. — Очень хороший вопрос, — серьезно ответил Даф и отправился в плавание по комнате. Добрался до стула и упал на него. — Ответ? — Конечно, нет. Не могу. Шон опустил ногу и лег. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал Даф. «Пожалуйста, говори». «Шон, что ты думаешь о Канди? «Отличные буфера», — высказал свое мнение Шон. «Да, но мужчина не может жить с одними буферами». «Конечно». «Но, думаю, у нее есть и прочее основное оборудование», — сонно сказал Шон. «Приятель, сейчас я говорю серьезно. Ты думаешь, я поступаю правильно?» Ну, я имею в виду этот брак. Я ничего не понимаю в браках. Шон повернулся лицом вниз. Она уже называет меня Даффорд. Ты заметил, приятель? Это знак. И очень неблагоприятный. Заметил, нет? Даф несколько секунд ждал ответа, но не дождался. Так называла меня та другая Даффорд, говорила она. — Я сейчас это слышу. — Даффорд, ты свинья! Дав внимательно посмотрел на постель. — Приятель, ты еще со мной? Никакого ответа. — Шон! Приятель, мне нужна твоя помощь! Шон всхрапнул. Пьяный осел! — жалобно сказал Дав.